В конце площади проехал красный автобус, и на время она опустила. «Позвони еще!» — с жаром закричал Чарльз. Пол позвонил еще раз. Звонок отозвался эхом в подвале. Вежливый, извиняющийся, пустой звук. Темные окна смотрели на ребят безучастно. «Дома никого нет!» — сказала Керри, разминая ноги. «Мама, наверное, ушла в гости». «Ладно, будем ждать». Давайте пока приведем в порядок кровать. Пока они прибирали постель, расстилая одеяло, расправляя простыни, взбивая подушки, Чарльз поражался беззаботности Кэрри и Пола. Как они не понимают, что неудобно застилать кровать на лондонской улице? Он с надеждой посмотрел на ступеньки в подвал. Может, попробуем с черного хода, — предложил Чарльз. Все что угодно, только бы подальше от кровати и ниже уровня тротуара. Ребята сползли по подвальным ступенькам. Но, сколько они ни трясли и не толкали дверь, ничего не вышло. Они заглянули в кухонное окно. На тщательно прибранной кухне стояла мертвая тишина. Окно на задвижке. Даже если его разбить, ничего хорошего не выйдет. Оно было забрано решеткой, от воров. «Остается сидеть на кровати и ждать», — вздохнула Кэрри. «Только не на кровати», — поспешно сказал Чарльз. Давайте останемся тут. Тут нас никто не заметит. Они все вместе втиснулись на холодную нижнюю ступеньку. От мусорного ящика пахло заваркой. Тоже мне приключенница, — заметил Чарльз. Да уж, согласилась Кэрри, это все пол. Темнело. Свет проникал к ним сверху, с улицы. В воздухе стоял туман. Они слышали шаги прохожих. Шаги внезапно затихали у дома номер 38, и ребята, вслушиваясь, понимали, как одинаково думают взрослые. Почти все с глубоким удивлением говорили «Как странно, кровать!» или «Кровать, как странно!» Только и слышалось «Кровать!» «Кровать!» И шаги. Один раз, когда шаги стихли, Чарльз громко сказал «Как странно, кровать!» Было уже почти совсем темно, и на них падала тень от подвальной решетки. «Какие-то дети!» — пробормотал чей-то голос, будто объясняя это другому человеку. Когда шаги стихли, Чарльз крикнул вслед. «И кровать!» «Не надо, Чарльз, это же невежливо! Мы так только неприятности наживем!» Окончательно стемнело. Темнота смешалась с туманом. «Туман с реки!» — сказал Чарльз. И если хотите знать мое мнение, мама уехала на все выходные. Пол уже почти заснул, привалившись к плечу Кэрри. Неожиданно Кэрри осенила. «Придумала — Придумала, — воскликнула она. — Давайте заберемся в кровать. Уже темно. Если туман густой, нас никто не увидит. Ребята снова поднялись по ступенькам и пересекли тротуар. Ох, ты да чего ж хорошо было заползти под пуховое одеяло. Небо между крутыми черными крышами было сероватым. Звезды исчезли. Нет, по-моему, приключение не получилось, прошептал Чарльз. Я знаю, ответила Кэрри, но ведь это в первый раз мы еще научимся. Между ними посапывал пол, распространяя приятное тепло. Кэрри, должно быть, успела заснуть, как вдруг кровать толкнули. Разбуженная, сначала она лежала тихо. Сырая тьма. «На ногах тяжесть. Где она?» Потом она вспомнила. «Пожалуйста», — страдальчески пискнула Кэрри. Туман сгустился, и она ничего не видела. Рядом кто-то хрипло дышал. «Чтоб мне...» «Пожалуйста», — снова попросила Кэри. «Встаньте с моей ноги». В глаза ребятам ударил свет ослепительный, пугающий диск, как будто напротив зажгли прожектор. Хриплый голос сказал. «Чтоб мне провалиться». «Дети!» Тяжесть сама по себе исчезла, и Кэрри с облегчением подтянула ноги, моргая на яркий свет. Внезапно она поняла, что за этим диском света полицейский. Толстый и высокий полицейский, перепоясанный скрипучим ремнем. Он выключил фонарь. «Дети!» — снова удивленно сказал он, но потом посуровил. «Не положено!» Тяжело выдохнул он. Не положено таким кроватям находиться на улице. Опасно для прохожих. Чуть ногу не сломал об эту вашу кровать. Улица не место для кроватей. Где ваша мама? — Не знаю, — тихо сказала Кэрри. — Говори громче, — приказал полицейский. — Как тебя зовут? — Кэрри Уилсон. Опять зажегся фонарь и появился блокнот. Полицейский снова сел на кровать, но на этот раз ноги Кэрри не пострадали. Адрес. Заспанный Чарльз сел в кровати. Что случилось? Перед Кэрри неожиданно возникло лицо тетки Беатрисы. Поджатые губы, блекло-голубые глаза с розовыми веками. Она подумала о том, как встревожится и огорчится мама. Письма. Полиция, жалобы, штраф, тюрьма. — Знаете что, — сказала Кэрри, — мне ужасно жаль, что вы из-за нас ушибли ногу. — Если вы только чуть-чуть привстанете, мы уберем кровать и не будем вас больше беспокоить. Совсем уберем, честно-честно. — Это же тяжелая железная кровать, — возразил полицейский. — Знаю я такие кровати. — Мы можем ее убрать, — настаивала Кэрри. — Мы ее сюда принесли, и мы знаем, как ее убрать. А я лично не вижу, как можно убрать эту кровать, куда бы то ни было, в таком-то тумане. — Если вы встанете на минутку, — сказала Кэрри, — мы вам покажем. — Не спешите, мисс. Полицейский вспомнил о своих обязанностях. В данный момент я вставать не собираюсь. — Откуда вы притащили эту кровать? Кэрри колебалась. Ну и в переделку они попали. Она снова подумала о тетке Беатрисе. И о мисс Прайс. Ох, мисс Прайс, это было хуже всего. Рассказать о ней и конец всему. Хотя и вранье никогда еще не приносило пользы. Понимаете, начала Кэрри, стараясь думать побыстрее. Мы принесли ее из моей комнаты. Неожиданно вмешался Пол. Так, «Та произнес полицейский ироническим тоном, чтобы скрыть свое замешательство. И где же твоя комната? «За комнатой Кэрри», — ответил Пол, — «в конце коридора». Полицейский, который выключил было свой фонарь, включил его снова и посветил прямо в лицо Полу. Раньше Керри и Чарльз как-то не задумывались о внешности Пола, но тут вдруг они поняли, что лицо у него совершенно ангельское. Пар крылышек за спиной и нимб, по которым обычно узнают ангелов на картинках, были словно для него придуманы.